Часть вторая. Прелюдия к беспорядкам. Скитальцы морей, альбатросы, застольные гости громовых перов, Орлиное племя, матросы, матросы, вам песня поэта, вам слава веков. Владимир Кириллов Ранней весной 1915 года Эссен вывел линкоры из Гельсингфорса на практические стрельбы. В шхерах дредноуты громоздили перед собой голубые торосы льда, комфлот держал флаг на императоре Павле I, финские буксиры, пыхтя от усилий, вытягивали на дистанцию боя плавучие щиты, обреченные артиллерией на разгром и потопление. Эссен всегда был нетерпелив. Флагарт Свиньин не успел рта открыть, как адмирал уже велел, залпировать главным калибром, лично скомандовав данные к прицелу. И вдруг из на гнезда, от самых Марсов, где над бездною качались дальномерные трубы, послышался в телефонах голос матроса. «Ой, неверно, бери два кабель -того больше!» Эссен постервел после такой поправки, а башни линкоров уже изрыгнули лавину огня. Болванки снарядов унеслись к щитам. «Недолёт!» — донеслось с мачтовых высот. «Давай, — говорю, — ставь на два больше, тогда не смажешь». Возмущенно загалдели в рубках штабные флажки. «Какой-то матрос и смеет так нагло!» «Самого адмирала...» «Он прав», — сказал Эссен и велел внести поправку. Башни линкоров снова извергли огонь, и служба на визирах сразу отметила накрытие. После отбоя стрельбам. Эссен завращал рыжими глазами, крича дальномерщику, «А ну, слезай сюда, корректор паршивый!» «Сейчас быть морде битой, Молодцеватый матрос с выпуклой грудью проворно соскочил с мачты на ходовой мостик. «Как зовут?» — рявкнул на него комфлот. «Павел Дебенко, ваше превосходительство!» Эссен взял матроса с залхом. «Так вот, что я скажу тебе, дорогой Дебенко. Или ты у меня в тюрьме насидишься?» Или быть тебе на моем месте. Так точно. Мы ведь способны и на то, и на другое. Ну вот, сейчас врежет по уху. Но Эссен сердито сопя раскрыл кошелек и подарил дебенке серебряный рубелек. — Сукин ты, сын! Хвалю за честность. Получи на гульбу. Русско-японская война, столь неудачная для России, была, по сути дела, тем кремнем, на котором оттачивали свое флотское оружие все великие морские державы. Из печального опыта перевёрнутых кверху килями витязей броненосцев, из геройской гибели стерегущего, из обороны порт Артура, Немцы, англичане, французы, а также и сами русские делали торопливые выводы, загружая работой свои верфи, заводы и лаборатории. Окончательно набрать боевую мощь Исполина русский флот должен был по плану лишь в 1920 году, но война не стала ждать, и все программы на будущее достались уже советской власти». А Англия из трагических выводов Цусимы породила морское чудовище по имени Тредноут, ничего не боящееся, и это имя сделалось нарицательным для большинства линейных кораблей, в генеральной мощи которых мир тогда еще не сомневался. Однако, подобно тому, как автомобиль вытеснял на обочину дороги лошадь с телегой, так и подводная лодка уже выходила в атаку на дредноуты, чтобы торпедами подорвать непререкаемый авторитет ничего не боящихся. Все спорные проблемы, которые накопились в XIX веке, империализм разрешал в начале века XX, и Первая мировая война стала для военных людей почти откровением, ибо штабная мысль не могла угнаться за бурным развитием сил материальных. Под палубами уже рокотали турбины, стучали клапаны дизелей, корабли сосали бензин и мазут. Электротоки и гидравлика проворачивали башни орудий, а в душе адмиралов еще не умерло желание выстраивать эскадры в одну линию, как во времена Нельсона. Нельзя обвинять в отсталости русских адмиралов. Ошибки англичан и немцев в борьбе на море порою были еще ужаснее, еще грубее. В Цусимской битве японский адмирал Тога. удачным маневром охватил голову эскадры Рождественского. И британские адмиралы теперь без конца будут повторять этот маневр для исполнения которого в Англии изобрели даже особый класс кораблей, линейных крейсеров, вся задача которых — разбить авангард противника. Русский флот по тем временам был передовым флотом мира, а жидкое топливо уже открывало перед ним обширные пространства океанов. Используя захваченные на Магдебурге германские шифры, русские заранее угадывали намерения врага и предупреждали о них союзников. Артиллерия флотов резко увеличила свою мощь, но увеличились и дистанции боя. Наступило шаткое равновесие. Количество попаданий в цель оставалось на том же уровне, как и в русско-японской войне. Три попадания из ста выпущенных снарядов это считалось большой удачей, даже гордились. В Первой мировой войне уже обозначился кризис нарезной артиллерии, и этот кризис оформился лишь к концу Второй мировой войны, Весною 1945 года в битве за Берлин советская артиллерия исполнит торжественный реквием многовековой славе пушек. Мировая бойня за передел мира еще не началась. Не мог решиться на войну Вильгельм II в Фотсдаме. Боялся ее Николай II в царском селе. Ее открыл из Гельсингфорса адмирал Эссен. «Почему молчит царско-сельский суслик?» — рвал и металл он, разбрасывая мебель по каюте. «Пусть срочно сообщат мне о политическом положении. Если ночью не получу ответа, я утром начну вываливать за борт все мины, какие найдутся на складах флота». Ответа не было. Войны тоже балтийский флот вышел в море и уже завалил минами пространство от наргена до поркалаудды от финляндии до исляндии когда петербург дал эссену телеграмму молнию вне всякой очереди война объявлена тчк быстро ставьте мины тчк я сам водрузил себе памятник Вот он, ни на что не похожий. И адмирал Эссен указал с мостика на кипящие воды Балтики, в которых сразу стало тесно и жутко от густоты минных банок. А теперь он умирал. В чине вице-адмирала, в возрасте пятидесяти пяти лет. Диагноз — крупозное воспаление легких. Эссен простудился на переходе от Ревеля. Николай Оттович лежал в бронированной глухоте флагманского крейсера «Рюрик» на койке, зачехленной славным Андреевским флагом. Годами не сходивший с палуб кораблей, он не пожелал умирать на берегу. «Я не собака. Комфлот отдаст концы на своем флагмане». Колокача бронхами адмирал подозвал к себе Ренгартона. Скажи хоть ты правду. Где сейчас германский флот? Ренгартон скрыл правду от умирающего и отвечал уклончиво, что эскадры принца Генриха лишь на подходах к Либаве. Ирбены под ударом. Прохрипел адмирал Эссен. Как жаль, что я подыхаю. Теперь зубами цепляйтесь за ирбянную Ригу в бетон и сталь надо одеть мыс Церель. Держитесь, иначе всех вас продует через трубу Моунзунда, как пушинку через воздуходувку. Перед смертью Эссен настойчиво заговорил о своем преемнике, при этом он стал сильно волноваться. Никого, кроме Колчака. Только Колчака можно ставить над флотом. Радируйте вставку. Пусть срочно дают ему чин контрадмирала и ставят на мое место. Он справится, я верю. Император не решился поставить Колчака над флотом. Он же молод. Ему всего сорок, — указал Николай II. А есть на флоте люди с большим цензом, для которых подобное назначение покажется обидным, даже оскорбительным, господа. Балтийским флотом стал командовать Василий Александрович Канин, неприметный вице-адмирал с лицом разочарованного в жизни учителя из провинции, В кают-компаниях кораблей, под нервы музыку Шопена, царила всеобщее уныние. Флаги эскадр были приспущены, на плоских корабельных ютах служили панихиды. Офицеры негромко переговаривались. С кончиной эссена флот осиротел. Мы потеряли опытного стратега. Николай Оттович не виноват, что Кайзер отодвинул нас к Ирбенам. В любом случае вторая военная навигация будет сложной. А в нижних палубах совсем иные разговоры. Братишка Эссенский в Германии тоже флотом командует. Эссен ему все наши секреты и выдал за четыре тыщенки с походом. А мне, братцы, писарь сказывал, будто Колчак об измене Эссена вставку донес. Эссен со страху мышьяку крысиного в стакане с водкой развёл и хлестанул натощак без всякой закуски. — Братва, я больше всех вас знаю. — но Колчак-то сам на эссенское место карабкался. — Рази! — Е-ей! Эссена не стало. Умер талантливый флотоволец. Именно Эссен из собрания кораблей различной классификации сумел выписывать флот как единую боевую организацию. Именно он приучил корабли ходить там, где никто не ходил раньше, из страха распороть днище о камне. При Эссене минное дело было поставлено как нигде в мире. Эссен добился того, что артиллерия русских кораблей накрывала противника почти с первого залпа. Советская историография высоко оценивает заслуги Эссена как флотоводца. Любимый ученик адмирала Макарова, он никогда не подавлял самостоятельности и инициативы своих подчиненных, к которым всегда относился с большим уважением. Многое полезное из тактики Эссена позже было принято и на вооружение советским флотом. Перед смертью он видел себе замену в Колчаке, но комфлот никогда не думал, что матрос, получивший от него рублишко на пропой, займет его флагманское место. Смелость и разумная расторопность Павла Дыбенко — стали притчей во языцах на флоте. Не было такого гиблого тральщика на Балтике, не было и такой островной дыры, где бы не обсуждали столкновение матроса с адмиралом на мостике. Популярность Дебенки возникла как-то разом, грандиозная и стихийная. Дерзкий ответ его Эссену, Что он способен не только в тюрьме сидеть, но и флотом может командовать, этот ответ поражал воображение матросов. Через два года эта популярность придется как раз кстати. Эссен не пророк, но перед смертью напророчил удачно. Скоро, уже скоро сядет Дебенко в тюрьму. Скоро он поведет флот за партии Ленина в Монзунт. Чудеса бывают только в революциях.